работа. Бобров вошел в квартиру и сразу ловил запах табака. В квартире кто-то курил. А Марта вышла ему навстречу такая сияющая, что он насторожился. Мишенька, мне предложили работу. А кто тут курил? Корней. А я проветривала. Ну и нюх у шпионов. Голодный? Нет, я же ужинал со создателем и режиссером. Видела бы ты, как они просияли, когда я сказал, что ты отказалась с ними сотрудничать. Так что за работа? Опять на радио? Марта быстро ввела его в курс дела. Нет, ты не будешь этим заниматься. Резко бросил Бабров. Почему это? Опять шла Марта. Потому что я этого не хочу. Я не желаю, чтобы моя жена выставляла себя на показ каким-то подвыпившим мудакам. чтобы они хотя бы мысленно ее лапали. Короче, ты меня поняла? Нет, я тебя не поняла. А если бы я работала не на радио, а на телевидение? Если бы, да кабы. Это другое. А тут ты будешь доступна. Миша, я же буду с Корнеем. Ну и что? Короче, нет. А почему ты считаешь себя вправе что-то запрещать мне? Каким-то странным неживым голосом произнесла Марта. Это мне решать. Работать или нет. Тем более, что у корней трое детей, которых надо кормить. А без меня этой работы у него не будет. А если тебя это не устраивает, то я тебя не держу. Теперь уже опешил бобров. Но тут Марта заплакала и он успокоился. Ты, ты, рыдала она. Ты всего хочешь меня лишить. Ты уже лишил меня кота, маленькая. «Но ты же знаешь, ему на даче лучше. Он там наслаждается». «Да, он там наслаждается. Ты тут наслаждаешься своей востребованностью. А мне что делать?» «Короче, так. Я принимаю это предложение Корнея. А ты как хочешь. Я не могу даже ради такой любви, какая у нас была, потерять себя». «Почему была?» Вдруг испугался Бобров. «Потому что я уже ни в чем не уверена». «Дура!» Какая же ты у меня дура! Да если моя жизнь приобрела за этот год какой-то новый смысл, то только благодаря тебе. Ну хорошо, если ты настаиваешь. Ладно, попробуй. Это ведь не каждый день будет. Господи, может мы еще провалимся в этой роли? Я в принципе могла бы вообще тебе ничего не говорить. Это будет в пятницу, когда у тебя эфир на резонансе. Но я ничего от тебя не скрываю. Он обнял ее. Приезжал к себе. «Ну, прости, прости, маленькая, делай, как знаешь. Ты из меня верёвки вьёшь, а это практически ни одной женщине не удавалось». «Эх, много было». «Достаточно», — засмеялся Бобров. «Ну всё, хватит слёз. Ты вообще у меня такая плакса». «Почему я всегда считал, что она совсем слабая? Это мне в минус. Я не понял, что внутри этой хрупкой...» Частенько плачущие женщины такой стержень. Я только сегодня вдруг это осознал, когда она сказала, что не держит меня. А я испугался. Я не могу без нее. Уже эта история осозна селываний. Девочка четырнадцати лет сама без всякой посторонней помощи справилась с этим ужасом. И чего я полез в бутылку? Зачем что-то ей запрещать? Она чистый чудесный человек. К таким всякая пакость не липнет, да и корней, хороший мужик. Это ревность, Миша, самая элементарная ревность, которая была тебе попросту незнакома до встречи с Мартой. Но глупо же ревновать в принципе. Никому, просто к ситуации, в которой может оказаться твоя жена, женщина с таким стержнем. А ведь я ее не просто люблю, я ее еще и уважаю. В самом деле, пусть попробуют. «А я без нее не могу. Химия? Что поделаешь?» Марта волновалась, но несмертельно скорее ощущала какой-то странный подъем, почти вдохновение. «Что, Мартуся, нервничаешь?» — ласково спросил Корней. «Есть маленько», — улыбнулась она. «Ты сегодня потрясно выглядишь! Твой тебя спокойно отпустил?» «Не совсем. Пришлось-таки побороться». Не уж ты и железного разведчика поборола, поборола. Только он не железный, а какой, эластичный, корнюша. Я тебя обожаю. К ним подошел весьма энергичного вида мужчина, распорядитель сегодняшнего вечера. Здравствуйте, господа. А это и есть Марта. Вы еще и красивые. Я так и думал. Знаете, я частенько в машине слушал ваше радио, хоть оно в основном рассчитано на женщин, но здорово помогает расслабиться в пробках. Помогало, вставил корней. Овы, овы, не унывайте. Ребята, ваш дуэт настолько гармоничен, я убежден, вы не пропадете. Мы с Мартой сейчас поплывем через левое плечо и постучим по дереву, прибавила она. Мужчина, его звали Аркадий Аркадьевич, взглянул на часы. Через пять минут начинаем. Не зря Марта ощущала подъем. У них все получилось. Публика оказалась легкой. Доброжелательный И они, почти не придерживаясь намеченного текста Вовсю импровизировали И в основном очень удачно Что создало в зале атмосферу почти семейного праздника Народ смеялся, аплодировал И хотя все сидели за столиками с едой и напитками Слушали их внимательно и с удовольствием Во время выступления исполнительница цыганских романов Корни шепнул «Да, Маруся, не зря мы с тобой четыре года работали в тандеме Понимаем друг дружку с полуслова, и если у нас это дело пойдет, будем зарабатывать куда лучше, чем на радио. Марта опять поплевала через левое плечо. В зал спускаться не будем, решительно сказал Корней, имевший опыт корпоративных праздников. Я предупредил, что сразу уедем. Почему? Это лишнее. Народ подвыпивший могут возникнуть нежелательные моменты. О, ты прав. Я это обязательно скажу, Миша. А я, между прочим, видел тут твоего Мишу. Что? Был он тут. Мелькнул. Видно, решил проверить. Ты так шутишь. Нисколечко. А почему ты мне не сказал? Не хотел нервировать. Он как, всполошилась. Но как он сюда прошел? Это же закрытое мероприятие. Ну, мало ли как. Шпион все-таки. Ах, извини, разведчик. Ну и пусть. — рассмеялась Марта. — Делать ему нечего. — Нет, надо же, у него столько дела, он приперся. — Любит. — Спасибо, ребята, — подошел к ним Аркадий Аркадьевич. — Справились отлично, народ доволен. Вот, держите, как договаривались. И он вручил им два довольно пухлых конверта. — Буду иметь вас в виду. Корней довез Марту до дома. — Скажешь своему, что его засекли? — Обязательно, — рассмеялась Марта. Свет горел только на кухне. Миш, ты дома? Бобров пил чай. Ну как? Осведомился он. Отлично. Но даже и сам знаешь. Да, Мишка, растренерировался ты. Ты о чем? Засекли тебя разведчик. Быть не может. Но ты не отрицаешь, что был в этом клубе. Нет, не отрицаю. Да я особо и не скрывался. А вы скорее мы впрямь хороший дует. «Молодцы!» «И все-таки зачем ты туда приперся? Не доверяешь мне?» «Ерунда! Я слишком самоуверенный тип, чтобы сомневаться в тебе. Просто хотел убедиться, что это приличное место, а не какой-нибудь вертеп». «И что? Убедился?» «Да. Как только убедился, сразу ушел. И в следующий раз тоже припрешься? Если он, конечно, будет, этот следующий раз?» «Думаю, будет». Нет, я уже понял, что корней у отца у троих детей не горжь и появляться в каких-то мало почтенных местах. Но это смотря, сколько заплатят. При трёх детях особо не привередничает. Засмеялась Марта. Ты у меня. Да шутишься. С притворной строгостью произнёс Бобров. Да? Я поговорил с Костенко насчёт нашей писательницы. Сказал, что хочу с ней познакомиться, но она оказывается куда-то уехала. Вернется дней через десять. Ну и ладно, я в душ. Марта снова пребывала в хорошем настроении. Еще бы, их с Карнейем опять пригласили вести юбилейный вечер какой-то фирмы. Погоди, еще немного и нас возьмут куда-нибудь на радио, говорил Карней. Но только надо будет сразу выговорить себе право работать на корпоративах, совершенно другие заработки. Обязательно, соглашалась Марта. А Вика вдруг заявила, что не станет искать работу. Доктор Пыжик, с которым они наконец съехались, попросил ее заняться его делами и документами, на что Вика с радостью согласилась. Но «Ну、что ты смыслишь в медицине? удивилась Марта. В медицине ничего, но в дело производства разбираюсь и этого достаточно. Саша опасается, что его могут подставить с документами, а я этого не допущу. Ты будешь официально у него в клинике работать? Нет, конечно. Я просто буду все контролировать. Пыжик снимает копии со всех бумаг, которые проходят через его руки. А тебе это не скучно? Никапельки. К тому же я с таким удовольствием занимаюсь домашними делами, даже сама не думала. А его мамаша хирургиня очень это одобряет. Иными словами, у нас все хорошо. Обрадовалась Марта. Очень хорошо. Я бы сказала, отозвалась Вика.